Часть вторая. Поединок. Глава 10. Планета находилась в пустынных районах вселенной, намного дальше к Виреноксе. Она вращалась вокруг двух умирающих звёзд-карликов. Она уже почти совсем потухла и превращалась в пульсар, испуская во все концы ровнадушной вселенной длинные беззвучные призывы о помощи. Её близнец шёл навстречу неминуемой гибели с большим чувством собственного достоинства. Тихо, но неуклонно угасая на протяжении тысячелетий, вещества, из которых состояла эта возникшая в незапамятные времена звезда, распадались, растекаясь по пустоте огненными лентами. У планеты были две далёкие сестры. Раньше в этой системе планет было больше. Но сильнейшее гравитационное поле двух звёзд давным-давно их разрушила. Теперь от них остались только пояса астероидов, которые вращались вокруг погубивших планеты светил. Одна из двух других планет вращалась по эксцентрической орбите вокруг обеих звёзд, попадая в поле притяжения то одной, то другой. Её то опаляло огнём, то обдавало холодом, и каждая из звёзд старалась как можно ближе подтянуть её к себе. Жизнь на планете была невозможна. Её терзали землетрясения, вулканические извержения и гравитационные штормы, отрывавшие целые куски от её поверхности. Не так уж и много оставалось до того дня, когда ей предстояло превратиться в распылённый пояс астероидов. Немой свидетель яростного соперничества двух звёзд. Третья планета когда-то в одиночку скиталась по космосу, Она была скорее огромным метеоритом или сбежавшим спутником, в незапамятные времена захваченным притяжением двух светил. С тех пор она вращалась по эксцентрической орбите невероятной конфигурации на самом краю звёздной системы, сопротивляясь постепенно ослабевающему притяжению звёзд, не зная о существовании двух других планет и о том, что жизнь на её мрачной и бесплодной поверхности уже невозможна. Когда-то эта планета носила несколько разных имён, присвоенных ей древними расами космических путешественников, построившими на её поверхности свои города и памятники, задолго до того, как человечество появилось на свет. Этих рас давно уже и в помине не было. От них осталось гораздо меньше, чем пыль, в которую превратились их считавшиеся некогда вечными города. По следам этих древних рас Пришли эльдары, желавшие возродить их величие. Некоторое время эльдары процветали. Они достигли многих и самых своих высоких целей. Но вдруг, в один короткий и жуткий миг, они пали, став жертвами самонадеянности и тайных слабостей. После этой катастрофы, оставшиеся в живых эльдары по большей части покинули свои планеты, переселившись на дрейфующие в космосе искусственные миры. При этом эльдары часто закрывали и навечно запечатывали коридоры паутины, ведущие к опустевшим мирам. Впрочем, нога эльдара ступала на поверхность планеты и после таких ужасных событий, но эти эльдары появлялись здесь, как тень в ночи. Они быстро и испуганно шныряли там, где их предки величественно шествовали с гордо поднятыми головами. Заглядывая в дамы и здания, построенные их предками, они вели себя как трусливые и вызливые воры, а не как законные наследники славы своих предков. После эльдаров на планете очень недолго пробыли люди. Они прилетели несколько тысяч лет назад. Это была одна из многочисленных экспедиций, изучавших бесчисленные мёртвые миры. Смотревшись, люди измерили древние монументы Немного пошарили среди руин, записали увиденное и улетели прочь, ни разу не обглянувшись. Они сочли эту планету просто одним из тысяч миров Империума, разраставшегося на костях множества древних цивилизаций, правивших галактикой до эры торжества человека. Впрочем, люди дали планете название, которое теперь, впервые за много сотен лет, выплыло на свет. По приказу самого лорда-адмирала Равенсбурга, армия песцов ринулась в поисках нужной информации в самые глубокие подвалы архивов администратума в порте Моу. Запыленные и давно позабытые отчеты давнишних экспедиций были найдены, и на человеческом языке прозвучало название этой планеты. Наверняка данная ей наугад каким-нибудь песцом, скучавшим на борту экспедиционного корабля. Планета Песцов. называлось Стабия. И вот теперь к этому совершенно никчёмному и всеми позабытому миру, где-то за далёким Квиреноксом, обратились взоры самых влиятельных лиц готического сектора. А кроме того, и взоры тех, кого теперь можно было с полным основанием считать не людьми. Стабия продолжала спокойно дремать, впрочем, даже в самом глубоком сне. Она должна была почувствовать, какие страшные тучи сгущаются вокруг неё. Слишком многие устремились к ней через варп и по бесчисленным ходам паутины. Слишком многие хотели первыми оказаться в нужное время в нужном месте. Все спешили к моменту встречи. В одночасье стабе сделалось перекрёстком судеб. Очень давно Этот мир знал моменты величия, и теперь Стабии снова предстояла познать вкус славы, ведь именно её безжизненная поверхность стала местом, на котором должны были решиться судьбы сотен обитаемых миров котического сектора и, возможно, всего Империума. Сидя в своих кельях, провицы острапаты раскидывали императорские торо, изучали зыбкие видения и замирали, поражённые и испуганные тем, что увидели. В зале кристальных провидцев, в далёком искусственном мире Гинной Лоис, где дремавшие души покойных эльдаров вечно взирали сквозь прозрачный бриллиантовый купол на россыпи небесных светил, зловеще зашумел хрустальный лес. В бронированной и надёжно охраняемой каюте в чреве прославленной в боях флагманской боевой баржи Вестник гибели Абаддонос сквернитель прислушивался к пророчествам. который на шёпоте Володина из его любимых демонов и мерил варп дарованным хаосом магическим взглядом. Всё шло по плану. Он не верил своим союзникам, готовым предать его в любой удобный момент. Впрочем, он не верил им с самого начала и принял меры предосторожности. Ухмыльнувшись, Абадон напомнил себе о том, что именно из этих соображений он поручил это задание лживой гниде Сефу. И всё же Воителя Хаоса обуревали непривычные для него сомнения. Предсказания демона были сбивчивыми и противоречивыми, а его собственный магический взгляд не мог ничего разобрать в неясных тенях будущего скользивших в арпе. Тревога зашевелилась на самом дне души Абаддона, и его дьявольский меч Драхниен, висевший на стене в ножнах из дубленной кожи космического десантника, почувствовал волнение своего хозяина и недовольно зазвенел стоявшие возле входа в покои Бадона телохранители-терминаторы из чёрного легиона. Услышав этот звон, поняли его значение и озабоченно переглянулись. Не дожидаясь команды повелителя, один из терминаторов связался с нижними палубами, на которых держали рабов, чтобы приказать доставить живой корм кровожадному мечу и его хозяину. где-то на другом конце вселенной, далеко от всего, но связанном со всем, другие глаза и другие умы всматривались в скрытое лицо грядущего. Они увидели такой же беспорядочный танец теней. Впрочем, эти наблюдатели отличались от остальных тем, что сами повелевали тенями и чувствовали себя как дома в самых потайных и тёмных уголках вселенной. Потому-то они и разбирались в тенях. гароз да лучше остальных. Узрев будущее, они возрадовались грядущим смертям, потому что ждали именно их. Следуя сквозь варпы ходы паутины, участники предстоящей драмы приближались к месту встречи, и с каждой секундой линии их судеб сбивались в тугой и запутанный узел, многоликий и загадочный клубок судеб, смеявшийся над пожелавшими разгадать его тайны, непрерывно менялся. каждое мгновение представая в новом обличии возможно суть этих перемен смогли бы понять старейшие и спявшие под хрустальным куполом в зале прорицаев они помнили что случилось ещё до страшных времён грехопадения но их больше не было их души растворились в бесконечности а голоса их умолкли ещё до рождения мудрого кариадрила их знания растворились вместе с ними И ничто больше не препятствовало медленному, но неумолимому упадку эльдаров. Перекрёсток судеб, коварный Фэрсорк, сам по себе ловушка. Он не прячет будущее, ведь неизбежного будущего, которое стоило бы прятать, попросту нет. Способным проникнуть в его тайны, перекрёсток показывает наиболее благоприятное будущее. Но и оно нереальные зыбких теней, скрывающих грядущее от взоров непосвящённых. Возможно, Кариадрил в какой-то степени понимал опасную суть перекрёстка судеб, но те, кто пал гораздо ниже своих бывших соплеменников, этого не понимали. И вот, пользуясь их надменной спесью, Фэрсор уже заманил их в свои сети. Они не знали того, что было известно эльдарам, жившим до греха падения: оказавшись на перекрёстке судеб, можно изменить и собственное, и чужое будущее. Ничто не известно до конца. Ничто не предопределено. Каждый из участников предстоящего поединка может склонить удачу на свою сторону. Изрудованные останки человеческого тела, принадлежавшего некогда Гервину Рамасу, были навечно заключены в рубке прославленного Дрекенфельса. Бесчисленное множество контактов, проводов и датчиков соединяли его с механическим разумом корабля. Эрвин Рамос отдыхал в такой степени, в какой остатке его тела были способны погрузиться в сон. Но и сейчас та часть его мозга, что была связана с самыми сокровенными процессами, происходящими на борту, не спала и работала. Она общалась с разумом Дракенфельза, изучая бесконечный поток информации, проходивший через мощнейшие логические процессоры корабля, изучала данные, собранные сигнальщиками, и системами наблюдения, не упуская из виду состояние вооружения и оборонительных систем. Она следила и за докладами экипажа Дрекенфельса, за рапортами офицеров и донесениями аварийных команд, круглосуточно устранявших повреждения, полученные крейсером в последней схватке с орками. Соединённая с кораблем половина Рамоса бодрствовала, в то время как вторая его половина погрузилась в сон. и в тысячный раз вспоминала старые раны и переживала кровавые битвы. Противник за кормой, в четырехстах километрах справа по борту, стремительно приближается, куда смотрели системы наблюдения, как он подкрался к нам незамеченным. В тысячный раз за последние сто пятьдесят лет Эрвин Рамос услышал с мостика своего корабля испуганный голос старшего помощника, вот Эна Камареса, Каморус считался отличным офицером, но был немного трусоват. По мнению Рамоса, он никогда бы не получил командование кораблём Имперского военно-космического флота. Взглянув на экраны мостика, Рамос увидел одновременно завораживающую и пугающую картину. Распустив солнечные паруса, к ним нёсся корабль ильдаров, несмотря на практически склад ума Рамос вспомнил рассказы бывалых бойцов о валькириях Бездны, быстрокрылых, похожих на ангелов существах, парящих среди обломков, оставшихся после космических сражений, чтобы собрать души погибших и умирающих воинов и отнести их к золотому трону, потому что герои заслужили право восседать у его подножия. Впрочем, глядя в зловище дыры торпедных аппаратов чужого корабля и оценив решимость с которой он нёс к Дракенфельсу. Рамос решил, что перед ним отнюдь не валькирия, а кое-что похуже. Права руля, приказал он. Башням с пятой по восьмую приготовиться открыть огонь из энергетических излучателей. Дракенфильс патрулировал маршруты торговых конвоев в Лесодийском секторе Готического сектора, между Циклоном и Блейденом. Это было заурядное задание, выполнение которое Корабль Рамоса должен был продефилировать вдоль торгового трафика с имперским орлом на борту и продемонстрировать малодушным и колеблющимся подданным императора неусыпную опеку вооружённых сил над их мирами. Эльдары атаковали неожиданно. Их никто не провоцировал, и вообще было непонятно, откуда они взялись. Они не могли знать, чем именно занимается человеческий корабль на окраине захалусной и малонаселённой звёздной системы Ламонт. Рамос не сомневался в том, что они никогда об этом не узнают, так как в первую же секунду после нападения принял твёрдое решение любой ценой уничтожить противника. Однако, наблюдая за меняющимся изображением на дисплее, Рамос уже не чувствовал былой уверенности. Корабль эльдаров то появлялся на экране, то пропадал. Его обозначение беспредочно металось. с одного места на другое иногда вокруг изображения вражеского судна возникало несколько других таких же кораблей но потом они сливались воедино какие бы маскировочные устройства не применяли проклятые ксеносы они дезориентировали систему наведения драгэнфельса не хуже чем глаза членов его экипажа энергетические лучи кромсали пространство вокруг корабля противника но не попадали в него Рамос увидел, как один из лучей спокойно прошёл сквозь изображение, которое он до этого твёрдо считал истинной целью, а не её призрачным двойником. Рамос подумал о том, что всё это напоминает бой с привидениями. Страшное произошло неожиданно. Никто на борту Дракенфельса даже не заметил, что корабль противника дал торпедный залп, а его сверхскоростные И невидимые человеческому глазу торпеды уже поразили основание башни капитанского мостика. Палубу выгнуло от страшного взрыва. Помощнику командира отрезала голову куском обшивки. Потом взрывная волна подхватила самого Рамоса и швырнула его в дальний конец мостика, ударив о переборку и насадив его тело словно муху на булавку на кислородный кран. Поначалу Рамос даже пытался с него слезть. За секунду до второй, еще более мощной взрывной волны, он понял, что освободиться не удастся, потому что первым взрывом ему оторвало руку и обе ноги. С уничтоженных торпедным залпом нижних палуб пыхнуло пламенем. Огненная стена прокатилась по капитанскому мостику. Она пожирала на своем пути истошно визжавших офицеров и неслась прямо на Рамоса. Он тоже открыл рот, чтобы зарать, но его голос потонул в рёве пламени. Рамос потерял сознание и оставался висеть на кислородном кране, где его и нашла аварийная команда, расчистившая себе путь на разрушенный капитанский мостик. Но ещё раньше Рамос успел увидеть на треснувшем, но непостижимом образом работавшем дисплее, как корабль Эльдаров описал грациозную кривую Вокруг горящего Дракинфельса Ир равнодушно направился к окраинам звёздной системы. Корабль Рамоса полностью находился в области эльдаров, но эти высокомирные существа даже не дали себе труда его добить. В тысячный раз, видя во сне полуразрушенный Дракинфельс и своё изуродованное тело, Рамос снова и снова клялся, что когда-нибудь эльдары заплатят ему за это. Пробудившись ото сна, он мысленно связался с корабельной системой наведения орудий, в тысячный раз проверяя их готовность к немедленному уничтожению первого же корабля Эльдаров, который попадется ему на пути. За последние 150 лет у Рамоса было предостаточно времени, чтобы подготовиться к этой встрече. Оскалив в улыбке без губы рот, капитан с удовольствием представлял, как высокомерные Эльдары... Будут корчиться в огне на своём корабле, расстреленным Тракинфельсом. Готовься, Колдун, уже скоро они приближаются. Сиев вздrugнул и повернулся на шипявый шёпот предводителя эльдаров, крайне раздражённый тем, что даже его магические способности не позволили ему почувствовать его приближение. Мы же ничего о них не знаем. В сотый раз подумал Сиеф, вновь сомневшись в том, что Абаддону стоило призывать в союзники этих загадочных и непредсказуемых существ. Загадочные тени то сгущались, то расползались, то окутывали фигуру эльдара так, словно он сам был тенью. Силы хаоса сделали зрение Сиефа невероятно острым. Кроме того, он обладал псионическими способностями и мог проникнуть ментальным взором в варп. Видя то, что ни при каких обстоятельствах не было доступно простым смертным, но даже Сьев ничего не смог разглядеть во мраке, где шныряли эти существа. Тёмные эльдары, подумал Сьев, какое подходящее название. Хотя вслух при них его произносить не стоит. Предводители эльдаров звали Кайлос. Сам он вычурно именовал себя Кайлосом. Из ка было ядовитого сердца. Кайлос был с головы до ног облачён в доспехи тёмно-красного цвета, с прожилками из какого-то странного чёрного материала, сверкавшего и перемещавшегося вместе с движениями эльдара. При этом очертания его тела становились совершенно размытыми. Сиев не знал, что это украшение или маскировка вдоль швов доспехов, защищавших конечности эльдара. Кроссовали сестры как бритвы, зловещие на вид лезвия. Одна из его рук заканчивалась каким-то внушительным металлическим приспособлением, которое могло быть незнакомым видом оружия, механической клешнёй или продолжением доспехов. С тем же успехом оно могло сочетать в себе все три функции. Голову Кайлоса венчал шлем из того же материала, что и доспехи, как и остальные тёмные эльдары. Эйлос любил прятать лицо под бронированной маской, даже находясь на борту собственного крейсера, где ему вроде бы нечего было бояться. Тем не менее, Сиев легко мог представить себе лицо эльдара с острыми чертами, его бледную кожу, сверкающие злые тёмные глаза, губы, искривлённые в жестокой презрительной усмешке. Сиев с незапамятных времён служил при дворе сквернителя И по приказам Абаддона из Арафистона много странствовал по населённым демонами мирам вок и ужаса. Он думал, что уже видел все разновидности злых, коварных и хитрых чудовищ, монстров, порождённых капризами сил хаоса, и выпестованных неусыпными заботами демонов. Но тёмные эльдары были страшнее всего, что ему когда-либо приходилось видеть. Сиэф уже побывал в Камураге, тайной твердыне тёмных эльдаров, спрятанной в бесконечном и запутанном лабиринте таинственных ходов, именуемом паутиной. Колдун был поражён и даже испуган чудовищными извращениями, которым без всякой помощи со стороны хаоса придавали тёмные эльдары, черпая невероятную изобретательность из своего больного воображения, неистощимого на жестокие выходки. Постепенно Сьев понял, что его новые знакомые живое воплощение ненависти. Ненависть к безжалостной вселенной, равнодушно превратившей их в таких тварей, была безграничной. Такой же безграничной была их ненависть к собственным сородичам, выбравшим иной путь. Кроме того, в глубине души тёмные эльдары ненавидели даже самих себя. Сеф ещё не знал, какие страшные тайны о себе и своем прошлом они скрывают, но чувствовал, что когда-то они были бесконечно выше тех злобных существ, которыми стали ныне. Теперь они изливали свою злобу на все остальные расы вселенной. Сеоф не сомневался в том, что они действуют с недаемой ненавистью и страхом, они боялись чего-то ужасного, нависшего над ними, как домоклов меч. Калдун ещё не понял, что их так пугает, и лишь собирался об этом разузнать. Они были и го, и опасными союзниками, но, конечно же, могли очень пригодиться, став грозным оружием в умелых руках. Ловко манипулируя ими, можно было легко стать безраздельным властелином всей вселенной. Неужели сквернитель дважды ошибся, отправив сюда Сьефа? Во-первых, Стоило ли заключать договор с такими союзниками? А во-вторых, следовало ли знакомить с эльдарами Мага? Самоуверенный сквернитель наверняка воображал, что тёмные эльдары существуют лишь для того, чтобы быть у него на побегушках. Однако Сиов уже понял, что они вряд ли станут преклоняться перед Абаддоном. Истину и сущность тёмных эльдаров мог понять, пожалуй, Лишь такой опытный хитрец и интриган, как Сев, А что если он попробует втереться к этим существам в доверие, чтобы потом использовать их в своих целях? Сев даже улыбнулся при этой мысли. Неужели после многих тысячелетий укормила власти, обод он наконец впал в маразм? Зачем он показал ему такое опасное оружие? Мой повелитель С подобострастным поклоном обратился к Кайло Сусиев. При этом вся его фигура выражала покорность и почтение, изображать которую он прекрасно научился за множество сотен лет при дворе Абаддона Осквернителя. «Мой повелитель», — продолжал колдун Хаоса, стараясь подражать ужимкам, с которыми другие темные эльдары обращались к своему предводителю. «Вы в этом уверены? Я тоже изучал происходящее вокруг нас». но ничего не увидел, хотя опыт в таких делах у меня имеется. Впрочем, чего стоят мои жалкие умения, по сравнению с искусством, которым обладаете вы и ваши подданные?» Сев почувствовал, как усмехнулся Кайло с под маской шлема. Эльдар догадывался, что Монкей пытается использовать его, но не подавал виду. Вместо этого он предвкушал, каково будет этому хитрецу, когда в конце игры он поймет. Что его с самого начала водили за нас? Мы в этом уверены, отрезал Кайлос, решив, что отсутствие объяснений произведёт на собеседника должное впечатление. Ваши силы готовы? Так точно, ответил Мункей и вновь запрыгал, неуклюже подражая изящным движениям эльдаров. Они ждут моего сигнала, когда мы начнём действовать. Пусть наши враги встретятся. Пусть они почувствуют друг друга, пусть они заразят друг друга своими страхами и подозрениями. А что потом? Некоторое время Кайлос многозначительно молчал, наблюдая за кривляниями жалкого Монкея. А потом начнётся охота, презрительно бросил он и с высокомерным видом отвернулся.